капуцины, терцианы, минимы, обсерванты, реколекты. В начале XVI века монах-францисканец Матфей Басчио стал носить знаменитый капюшон, говоря, что именно такой головной убор носил святой Франциск Осиский. В 1525 году его последователи во главе с Баси Рубина стали от этого капюшона называться капуцинами, В 1528 году орден капуцинов был утвержден папой Климентом VII, в следующем году давшим капуцинам очень строгий устав. Бедных монахов стали называть рабочими слугами божьими. Они одевались в рясы бурого цвета с пришитыми к ним капюшонами и подпоясывались веревкой, как и францисканцы. Орден капуцинов быстро распространился во Франции, Германии, Швейцарии и Испании. В конце XIX века во многих европейских странах было более полутысячи монастырей, 250 странно-приимных домов, 50 школ для послушников. Кроме Ордена Капуцинов, в 1538 году в Неаполе была учреждена конгрегация монахинь-капуцинок – дочери страстей Господних. Особенно много монастырей, постоянно ходивших босиком капуцинок, было в Италии с центром в Милане. В 1221 году Франциск Осилский основал ветвь своего монашеского ордена для тех, кто хотел остаться в миру, не желая жить по-божески. Отличительным знаком терцианов стала веревка вместо пояса. В первое время терцианы следовали правилам обсервантов, а в 1658 году при Папе Урбане VIII получили свой устав. В 1434 году Франциск из Паулы в Калабрии создал орден. В 1474 году новое братство малейших было утверждено под названием Минимы. К началу XVIII века Минимы имели почти 500 монастырей с 25 тысячами монахов в 30 провинциях Западной Европы. Кроме трех монашеских обетов, <coughs> минимы полностью воздерживались от мяса, молока и яиц. Первое время обсервантами во францисканском ордене. Так называли монахов, отличавшихся строгостью жизни, поставивших своей целью особенно строгое и точное выполнение всех правил и обрядов монашества, установленных для ордена. Позже обсерванты стали составлять собой группу монахов. В середине XIV века существовало 12 монастырей-обсервантов, которые имели своего особого начальника, называвшегося «министер-генералис», в отличие от генерала ордена францисканцев, Магистер генералис. В 1592 году, состоявшие в духовном общении, основали в кастилии монастырь Талавера. Реколетты обрекли себя на вечное молчание, не ели ни мяса, ни вообще никакой вареной пищи.